Последующие несколько недель были, пожалуй, самыми счастливыми за все время моего пребывания в Маунт мелине Очень скоро выяснилось, что у Илвины нет сколько-нибудь серьезных повреждений. Я была очень рада, что она не только не утратила желания продолжать наши уроки верховой езды, но живо интересовалась здоровьем принца, ничуть не сомневаясь, что снова скоро сядет на него верхом. Через некоторое время мы опять сможем возобновить учебные занятия, и Элвина была этому рада. А пока я научила ее играть в шахматы. Она чрезвычайно быстро освоила игру. Когда я соглашалась играть без ферзя, чтобы силы были равны, Элвина даже объявляла мне шах. Я была счастлива но не только от того, что девочка поправляется и хорошо занимается, а и потому, что Конан был дома и рядом. Странно, но он принял к сведению все, что я наговорила ему в тот день, когда с Илвиной произошло несчастье. Теперь он часто приходил к дочери, приносил ей книги и головоломки, которые, как он думал, могли быть ей интересны. Еще в самом начале я сказала ему «Ваше общество доставляет ей гораздо больше удовольствия, чем все те подарки, которые вы ей привозите». Тогда он сказал, «Она очень странный ребенок, если предпочитает меня книгам и игрушкам». Мы оба рассмеялись, и я снова отметила, что у него теперь совершенно иное выражение лица. Иногда он садился рядом и наблюдал, как мы играем в шахматы». Затем вступал в игру на стороне Элвины. Я активно возражала, что силы не равны, и требовала вернуть моего ферзя. Элвина улыбалась, а он говорил. «Смотри, Элвина, мы сейчас поставим слона вот сюда, и нашей дорогой мисс Лей придется занять оборону». Элвина, хихикнув, бросала на меня торжествующие взгляды, а я, счастливая от того, что сижу с ними рядом, начинала играть небрежно и иногда проигрывала. Но не всегда. Я никогда не забывала, что между Кононом и мной идет своего рода борьба, в которой я не желала проигрывать. Хотя речь шла всего лишь об игре, мне хотелось доказать ему, что мы стоим друг друга. Как-то он сказал, «Когда Элвина сможет передвигаться, мы поедем в Фауэй на пикник». «Зачем ехать в Фауэй, когда на берегу совсем близко есть прекрасные места?» «Моя дорогая мисс Лей, С недавних пор у него появилась привычка называть меня своей дорогой мисс Лей. Неужели вы не понимаете, что чужие владения гораздо более привлекательны, чем свои собственные?» «Да-да, папа!» — закричала Элвина. «Пожалуйста, давайте устроим пикник!» Ей так хотелось поскорее поправиться и поехать на пикник, что она съедала все, что ей приносили, и безумолку болтала о предстоящей экспедиции. Доктор Пенгели был доволен своей маленькой пациенткой, да и все мы тоже. Однажды я сказала Конану, «Вы лучше любого лекарства излечили Элвину». Она счастлива, потому что, наконец, вы заметили ее и больше не обделяете своим вниманием. И тут он сделал нечто неожиданное. Он взял меня за руку и нежно поцеловал в щеку. Этот поцелуй разительно отличался от того другого во время бала в маунт мелини Это был дружеский поцелуй, не страстный, но ласковый. «Нет». — возразил он. — Это вы излечили Элвину, моя дорогая мисс Лей, вы и никто другой. Я подумала, что он собирается мне что-то сказать, но он не сделал этого и быстро оставил меня. Я не позабыла Джилли и была полна решимости бороться за нее так же, как и за Элвину. Лучше всего было поговорить об этом с Конаном. В последнее время он пребывает в благодушном настроении и наверняка позволит мне все, что бы я у него не попросила. Хотя я бы не удивилась, если бы по мере выздоровления Элвины он снова превратился в того мистера Тремелина, который не обращал внимания на свою дочь и насмешливо подшучивал надо мной. Я не стала откладывать разговор, потому что стремилась разрешить вопрос о судьбе Джилли, пока еще имела шансы на успех. Как-то утром я смело вошла в красную гостиную и спросила, могу ли я поговорить с ним. Но, «Ну, разумеется, мисс Лей, ответил Конан, — «мне всегда доставляет огромное удовольствие говорить с вами». Я немедленно перешла к делу. Мне хотелось бы что-то сделать для Джилли. «А что, например?» «Я не верю, что она слабоумная. Просто никто никогда не пытался ей помочь. Я знаю, что с ней приключилось. Насколько я понимаю, до несчастного случая она была совершенно нормальным ребенком. Вполне возможно, она снова им станет, если с ней заниматься вы не находите?» В его глазах появилась прежняя усмешка, и он ответил, «Если за дело берется Бог или мисс Лей, то, возможно, все». Я игнорировала его ироническое замечание и продолжала. Я прошу разрешить мне заниматься с Джилли. Моя дорогая мисс Лей, разве ученица, ради которой вы сюда приехали, занимает не все ваше время? У меня есть немного свободного времени, мистер Тремелин. Даже гувернантки имеют на это право и я готова посвятить его урокам с Джили, если, конечно, вы этого не запретите. Даже если бы я и захотел так поступить, то без сомнения вы все равно нашли бы способ обойти мой запрет. Поэтому, думаю, будет намного проще сказать, поступайте, как считаете нужным, мисс Лей. Желаю вам удачи. Благодарю вас, сказала я, и уже повернулась, чтобы уйти. Мисс Лей окликнул он меня. Я остановилась. — Не будем тянуть с пикником. Я на руках отнесу Элвину в коляску. — Это замечательно, мистер Тремелин. Я сейчас же передам ей. Она будет очень рада. — А вы, мислый? — Вы рады? На какое-то мгновение мне показалось, что он собирается подойти ко мне, и я отшатнулась. Я испугалась, что он положит мне руки на плечи, и я выдам свои чувства при его прикосновении. Я холодно ответила. Все, что доставляет радость Элвине, приятно мне, мистер Тремелин. Я поспешила прочь, чтобы скорее поделиться с Элвиной хорошей новостью. Так проходили недели, настолько чудесные, которые, как мне казалось, не могут тянуться вечно. Я занималась с Джилли в классной и даже сумела научить ее нескольким буквам. Картинки в учебниках заинтересовали ее, и она рассматривала их с огромным вниманием. Кажется, ей действительно нравились наши уроки, потому что ежедневно она появлялась в классной в точно назначенное время. Мне сказали, что Джилли начала говорить несколько слов, хотя и редко. Я знала, что все домочадцы с любопытством и интересом наблюдают за этим экспериментом. Некоторых мои усилия развлекали, но только не Элвину. Когда она поправится настолько, что сможет заниматься в классной, мне нужно быть готовой к ее сопротивлению. Элвина не скрывала своей неприязни к девочке. Как-то раз я привела Джили в комнату к больной, и Элвина немедленно начала капризничать. Я подумала, когда она совсем поправится, мне придется примерять их Джилли. Я прекрасно понимала, что очень скоро наша жизнь снова войдет в привычный ритм. Но все равно была рада, что пока тянутся эти чудесные дни, мне не нужно заниматься этой проблемой. Ее можно будет решить потом, когда идиллия закончится. Не может же она длиться бесконечно. У Элвины было много посетителей. Каждый день приходила Селестина с фруктами и подарками. Питер тоже заходил навестить ее, и Элвина всякий раз радовалась при виде его. Однажды он сказал ей, «Ты не находишь, Элвина, что я очень любящий дядя? Я так часто навещаю тебя. Вы, дядя Питер, приходите сюда не только из-за меня, — возразила она. Вы приходите главным образом из-за мисс». Его следующие слова были характерны для него. «Я прихожу сюда, чтобы увидеть вас обеих. Какой я счастливец, что могу навещать сразу двух таких прекрасных леди!» Заезжала и леди Треслин с дорогими книгами и цветами, но Элвина приняла ее хмуро и почти не разговаривала с ней. «Она все еще плохо себя чувствует, — леди Треслин, — объяснила я, и ее улыбка едва не ослепила меня настолько она была прекрасна». «Конечно, понимаю, — сказала леди Треслин, — бедняжка. Мистер Тремелин говорил мне, что она вела себя очень храбро, а вы так чудесно ухаживаете за ней. Я сказала, что ему очень повезло, ведь вы настоящее сокровище. В наши дни это такая редкость, — сказала я ему». Я до сих пор не могу забыть, как уволилась моя последняя кухарка прямо перед званым ужином. Она была такое же сокровище. Я стояла, опустив голову, и молча ненавидела ее. Не потому, что она сравнивала меня со своей кухаркой, а потому, что она была так красива. Я знала, что сплетни о ней и не прекращались, и боялась, что они имеют основание. Рядом с этой женщиной Конан становился другим. Его словно подменяли. Казалось, он почти не замечает меня. Я слышала, как они смеялись, и с грустью думала, о чем они сейчас говорят. Я видела их в саду и говорила себе. Сразу можно определить, что у них интимные отношения. Тогда я поняла, насколько была глупа, что лелеяла мечты, в которых боялась признаться даже самой себе. Я тщетно пыталась обмануть себя, что они не существуют, но, несмотря на всю мою рассудительность, они не давали мне покоя. Я не смела думать о будущем. Однажды Селестина предложила Элвине провести целый день в Маунт-Увидене и обещала позаботиться о ней. «Для разнообразия», — сказала она. «Конан», — продолжала она, — «ты...» А ты даешь с нами и привезешь ее домой. Он согласился. Мне было очень жаль, что меня не пригласили. И этот факт только подтвердил, как далеко я позволила себе унестись в своих мечтах. Представить, что меня гувернантку пригласят на ужин в Маунт-Виден. Я посмеялась над собственной глупостью, но горьким и печальным смехом. Словно проснувшись утром, я увидела вместо привычной ясной погоды, сверкающего солнца и тепла, которые казалось продляться вечно, что яркое небо затянуло штормовыми тучами. Конан посадил Элвину в экипаж, и они уехали, оставив меня одну. Впервые со дня моего приезда в Маунт Меллен я была свободна. Мы немного позанимались с Джили, и я, чтобы не слишком утомить ребенка, вернула ее бабушке и стала размышлять, чем бы заняться мне самой. Затем я подумала, почему бы не прогуляться верхом, взять и поехать куда-нибудь подальше, возможно, даже на болото. Я вдруг вспомнила, как мы с Элвиной навещали ее бабушку Клару, и у меня улучшилось настроение. Я снова задумалась о таинственном исчезновении Элис, про которую совсем забыла за это время. Я спросила себя, почему меня так интересует история Элис. Не потому ли, что она отвлекает меня от мыслей о своей собственной судьбе? Бабушка Клара обязательно захочет узнать, как себя чувствует Элвина. В любом случае, она ясно дала понять, что мне будут рады в доме на болотах, когда бы я ни приехала. Конечно, ехать туда одной совсем не то, что с Элвиной, но, с другой стороны, я знала, что старой леди интереснее поговорить со мной, чем с ребенком. Я приняла решение. Еду. Разыскав миссис Полгрей, я сообщила ей, «Элвины целый день не будет дома, и я устрою себе выходной». Миссис Полгрей заметно подобрела ко мне с тех пор, как я заинтересовалась Джилли, Она действительно любила внучку, решила я, но считала, что странность Джилли является расплатой за грехи родителей, и принимала ее за сумасшедшую. «Вы это заслужили, мисс», — сказала она мне. «А что вы собираетесь делать?» «Хочу поехать на болото, а пообедаю в какой-нибудь гостинице». «Может, вам не следует ехать одной, мисс?» Я улыбнулась. «Я сумею о себе позаботиться, миссис Полгрей». Но в этих болотах есть топи, опасные места. Там часто бывают туманы, а некоторые, говорят, видели маленьких болотных человечков. Что вы, маленьких человечков? Ах, не смейтесь, мисс, они этого не любят. Говорят, они похожи на гномиков в остроконечных шляпках. Кто им не понравится, они заманивают своими волшебными фонариками, заманивают в самую топь из которой, как ни пытайтесь, не выбраться. Я невольно вздрогнула. Я буду осторожна и не стану обижать маленьких человечков, а если повстречаю их, буду очень вежливо. Мне кажется, вы насмехаетесь надо мной, мисс. Все будет в порядке, миссис Полгрей, не волнуйтесь. Я направилась в конюшни и спросила у Теперти, какую лошадь я могу взять. Если хотите, можете взять майское утро. Она сегодня свободна. Я сказала ему, что собираюсь ехать на болото. Это прекрасная возможность посмотреть здешние места. Уж кто-кто? А вы своего не упустите, мисс, — рассмеялся он, словно я пошутила. У вас ведь будет компания? — хитро спросил он. Я ответила, что еду одна, но было ясно, что он не поверил мне. Я рассердилась. Нетрудно было догадаться, что он намекает на Питера Нэнси Лока. С тех самых пор, как он так необдуманно прислал Джесинту, сплетни о нас не прекращались. Внезапно я подумала, что слуги могли заметить, что между мной и хозяином возникли дружеские отношения. От этой мысли я пришла в ужас. Странно. Но меня гораздо меньше волновало, что думают слуги о наших отношениях с Питером, чем возможные сплетни о нас с Кононом. Как глупо уверяла я себя, когда верхом на майском утре выехала из конюшни и направилась в сторону деревни. С какой стати они станут говорить о тебе и Конане? Ведь и говорить-то не о чем. Нет, есть о чем, подумала я, вспомнив, как он дважды меня поцеловал. Я посмотрела на Маунт Уиден. А вдруг Конон уже возвращается домой, и мы с ним встретимся? Нет, этого не может быть. Они с Элвиной у друзей в Маунт Уидене. С чего это вдруг он захочет вернуться и побыть со мной? Я слишком дала волю своей фантазии и позволила ей взять верх над здравым смыслом. Но надежда встретить его не покидала меня, не покидала до тех пор, Пока деревня не осталась далеко позади и не появились первые валуны и вересковые пустоши, граничащие с болотами, было чудесное декабрьское утро. Солнце золотым пунктиром пометило заросли можжевельника, в воздухе чувствовался запах торфа, с юго-запада дул свежий ветер. Мне захотелось помчаться галопом через пустоши и болота, чтобы ветер дул мне в лицо и я понеслась вперед, представив, что Конан рядом со мной. Мы останавливаемся, и он говорит мне, что своим приездом в замок его жизнь переменилась и кажется нелепой без меня. Он любит меня. Среди вересковых полей и болот легко предаваться фантастическим мечтам. Не случайно люди говорят, что в таких местах живут маленькие человечки. Значит, вполне возможно, что икон Андреа полюбит меня. К полудню я добралась до дома на болотах. Так же, как и в прошлый раз, меня встретила пожилая экономка. Она же проводила меня в гостиную к бабушке Кларе. «Добрый день, мисс Лей. Я вижу, вы сегодня одна!» Я удивилась. Видимо, ей никто не рассказывал о происшествии с Элвиной. Я не сомневалась, что Конан обязательно сообщит ей, потому что было ясно, что судьба девочки не безразлична этой доброй старушке. Я рассказала ей о несчастном случае, и она встревожилась. Я поспешила заверить ее, что Илвина чувствует себя уже хорошо и скоро окончательно поправится. «Вы, мисс Лей, наверное, не откажетесь с дороги выпить чего-нибудь бодрящего?» — осведомилась она. Как вы отнесетесь к стаканчику домашнего вина из бузины? Надеюсь, вы отобедаете с нами? Я поблагодарила ее за приглашение к обеду, сказав, что с удовольствием останусь, если это никого не стеснит.